Глава о д н и к т о не хотел задержек. Каждый день вынуждал людей напрасно расходовать припасы, разоряя заодно окрестности Чернигова. Ближние к нему луга, а кое-где и полевые наделы оказались вытоптаны, рощи вырублены на дрова, да и прочие следы пребывания тысяч чужих людей не радовали. Что ни день к Траусте приходили с жалобами, то овца пропала, то две-три курицы. Что ни день между ратниками из разных земель случались драки. Из-за дров, припасов, мест для ловли рыбы и просто так из неприязни к чужакам. Бояре вздорили за княжеским столом. Потомки разных п р о т ц о в не могли решить, кто достоин сидеть выше и кому с кем уместно есть с одного блюда. В столкновении между полянами и древлянами, и з д а в н о не любившими друг друга, даже одного-двоих, говорят, убили насмерть. Никто лучше Хельги не понимал, что войско нужно как можно скорее отправить дальше, вверх по Десне. Гадание ради выбора вождя было назначено через день, и всех оповестили, чтобы бояре и хёвдинги в полдень собирались в святилище Чернигова. Когда день после пира клонился к вечеру, в стан Амунда явился некий Угр — с м у г л а л и ц е й с длинными темными усами в льняном кафтане, с нашитой вдоль всего разреза, сверху вниз полосой шелка с узором в виде кругов. Тем же шелком были отделаны узкие рукава кафтана до самого локтя, показывая, что человек это непростой. Неспешной походкой всадника он прошествовал через бужанский стан к княжескому шатру. Возле того вился на высоком древке шитый стяг, но и без стяга его легко было найти по размеру. Сделанный из толстой шерстяной парусины подрост владельца, он в ы с и л с я над прочими, как настоящий дом с треугольной крышей. Резные доски сборной опоры были украшены искусно вырезанными головами змеев-волков и раскрашены красным и синим. Вокруг теснились шатры ближней дружины, не такие просторные. Стлался дым костров, за дровами с каждым днем приходилось ездить все дальше». В котлах булькала рыбная похлебка с пшеном и диким луком. Русы-волынцы сидели и лежали на кошмах прямо на земле. Кое-кто упражнялся, иные боролись, подбадриваемые возгласами зрителей. Много в стане было и славян бужанского племени, подвластного Амунду. Некоторые косились на проходящего Угра и на его высокие сапоги с загнутыми носами, но без большого любопытства. На правом берегу Днепра Угров видели нередко. «Мне нужно видеть князя Амунда», — сказал Угор дозорным у шатра плесницкого князя. Славянским языком он владел вполне свободно, хотя из-за разницы выговора киевским русам и волынцам приходилось говорить медленно, чтобы понимать друг друга. «Кто тебя прислал?» — осведомился телохранитель русин, оглядывая незнакомца. Оружие при том не было видно. «Я только князю Амунду могу сказать, кто меня послал, но он меня, думается, вспомнит». Телохранитель молчал, давая понять, что этого ответа мало, и у г а р добавил «белый цапля». Как свойственно людям его языка и близких к нему, он не различал женский и мужской род слов. Телохранитель переменился в лице, тихо хмыкнул и у ш ё л в шатер. Обладая памятью на лица, он живо вспомнил этого самого Угра, вылезающего из камышей с ястребом-перепелятником в одной руке и с тушкой белой цапли в другой. Почти сразу телохранитель вернулся и кивнул Угру на шатер, даже придержал п о л о г чтобы тому было легче войти. Внутри походный шатер Амунда мало отличался от иного дома. Земля была застлана чистыми к о ш м а м и середину занимал стол и два резных сундука, служившие скамьями. А в стороне стояла настоящая разборная лежанка подрост Амунда с тюфеком, подушкой и одеялом. Из желтого воска в чашах глиняных светильников торчали фитили, сейчас негорящие, по сторонам лежали мешки и короба с разным имуществом, бросались в глаза огромные красные щиты, три или четыре, на особой крестообразной распялке висела кольчуга, к о т о р ы й обычному воину д о с т а л о бы до щиколоток, ч е ш у ч а т ы й доспех клебанион, над ним шлем с позолотой. Здесь же висел длинный меч, ударный нож, три секиры, стоял великанский ростовой топор, несколько копий и с улицы. Двое телохранителей до прихода Угра играли в кости, сидя на овчине перед столом, а сам князь, полулежа на лежанке, наблюдал за ними. Ещё один телохранитель спал на к о ш м е среди поклажи, подложив мешок под голову и храпел, как медведь. К появлению гостя оба игравших Русина уже стояли на ногах. Угр застыл у входа, зная, что в таких случаях лучше не шевелиться, пока тебе этого не позволили. «Я принёс тебе весть, господин». Угр п о к л о н и л с Амунду, снимая высокую остроконечную шапку с большими отворотами. Стало видно, что у него выбрита вся передняя часть головы и маковка, А оставшиеся сзади длинные волосы заплетены в две косы. «Будь жив!» «Ты кто?» — а м о н д прищурился. «Ты был на том лаву?» «Мое имя Елет. Я ловче сокольник». Угр еще раз поклонился. Он не пояснил, чей он слуга, но, судя по изменившемуся лицу Амунда, тот понял и сам. Стало ясно, почему гость так хорошо одет. Сокольники — люди уважаемые, ведь от их усердия и выучки зависит порой честь господина. На днях Амунд сам в этом убедился. «Тебя прислала белая цапля?» Амунд был изумлен. В глазах его недоверие мешалось с надеждой. От волнения широкая грудь поднялась, он сел прямо и сосредоточил на посланце все свое внимание. «Госпожа б е л а й цапля просит тебя беседа». понизив голос, сдержанно п р о и з н е с Угар, всем видом выражая, чем меньше ты заставишь меня сказать вслух, тем лучше. Ты сам понимаешь, господин, он не может прийти сюда, чтобы это не узнал весь свет, и не может позвать тебя себе. Если ты желаешь исполнить просьба и увидеться, он будет рад повидать тебе, мой ш а т е р сегодня позже. Это вблизи город «Недалеко отсюда». а м о н д не сразу ответил. На лице его отражалось колебание. Встречаясь иногда с торговцами-уграми в своих владениях, он привык к тому, что они не различают слова «он» и «она», и поэтому понял, что речь идет все-таки о женщине, о той самой, что со дня памятного лова не шла у него из ума. Он хотел знать больше, но понимал, что Елет не скажет ему много больше того, что уже сказал, о намерениях Брюнхельд и даже о с о д е р ж а н и е предстоящей беседы л о в ч е м узнать и не положено. Ум Амунда, а он был куда умнее, чем принято ждать от великанов, привычно искал подвоха. «Если Брюнхельд не может принять его в Чернигове, значит, даже ее отец ничего не знает». Она не может явиться в его стан, не вызвав разговоров, но может проведать своих людей в их полевом стане, в этом ничего особенного нет. Ей это удобно сделать днем, ведь с наступлением темноты она должна быть в девичьей избе боярыни, жены Траусти, где живет. «Если ты дашь согласие, то я сейчас провожу тебя», — добавил Угор. «Возьми свои люди, но не больше обычного». «Как если ты шел просто смотреть наших птиц?» Амунд кивнул. После недавнего лова никто не удивится, если он пожелает посмотреть киевских ловчих птиц. «Я пошлю человека, город, весть, и вскоре госпожа придет», — закончил ей лет. Амунд снова вздохнул. Ум его еще помнил, что здесь может таиться подвох, но слова «госпожа придет» подействовали на него как заклинание. Каждый день он видел Брюнхельд за столом в гриднице, но хотел видеть еще и еще. Золотистая дева завладела всеми его мыслями, он забыл даже о предстоящем походе. И для него имели значение лишь несколько предстоящих дней, пока она где-то рядом. При своей страховидной внешности Амунд был довольно разборчив по части женщин и не спешил задумываться о приобретении новой княгини взамен умершей год назад Вальды, с которой прожил почти десять лет. Когда еще найдется другая достойная? «И вот боги». показали ему деву, достойную королей, достойную золотого троноса в золотой палате Цесарей. Деву, у кого высокий род, соединился с яркой красотой, находчивостью, отвагой и ловкостью. Пока еще Амунд не думал о том, чтобы посвататься, отношения его с Хельги были далеки от истинной дружбы, и оба лишь согласились терпеть друг друга ради успеха многообещающего похода. но от одной мысли о золотистой Брюнхельд его охватывал жар, и осторожность отступала. «Я иду». Он встал и оправил пояс, на груди его звякнули многочисленные перстни, нанизанные на железную гривну, посылая своего гонца. Гонец, отрок, сидевший на земле у крайних волынских шатров, не дожидался приказов, лишь завидев, что к нему приближается великан Амунд, а с ним Елет, он вскочил и пустился бежать к городу. Елет привел Амунда и двоих его телохранителей в стан киевской дружины, где три шатра сокольников стояли отдельно. В одном держали птиц, сидящих на особых стойках на сестах. Сперва зашли туда, и Амунд с подлинным любопытством осмотрел ястребов Хельги и Брюнхельд. Потом его почтительно пригласили отдохнуть — как будто он мог утомиться за время пути от своего стана, и неприметно провели в шатер Елета, где тот жил с я вторым л о в ч е м своим соплеменником, Илендо. Этот шатер был невелик, да и роскошного убранства не имел. л о в ч и разложили свои тюфики на земле, чтобы Амунд мог сесть. Сюда зашел с ним только один телохранитель — Лундварь, а второй остался ждать снаружи. п о л о г шатра был опущен, но о появлении Брюнхельд здесь узнали намного раньше, чем увидели ее. Издалека долетал гул радостных голосов, и всё усиливался по мере того, как она приближалась. Вот кто-то снаружи свистнул, Елет кивнул Амунду и вышел. Сквозь п о л о г донёсся звонкий оживлённый голос Брюнхельд. Она произнесла несколько слов по-угорски, видимо, з д о р о в а я с с Елетом. «Я привезла вам кое-что. Вы заслужили?» — весело продолжала она на славянском языке. «Вон те короба, возьми у Задоры». Это все вам. Я собрала, что осталось получше от вчерашнего. И вон та корчашка тоже вам. Ну, как мои птички. Я соскучилась. С птичками все хорошо, госпожа. Они тоже будут рады тебя видеть, — ответил Елет. Поднялся п о л о г шатра, впуская свет ясного вечера, и Амунд невольно вздрогнул, но это был всего лишь второй угар, Илендо и тот отрок, тащивший два короба и корчагу. Госпожу Елет повел в шатер, где жили птицы, слыша через п о л о г ее непринужденный, оживленный голос, Амунд сам не мог поверить, что она явилась сюда повидать не только птиц. Мелькнула даже мысль, не обманул ли его Елет и не станет ли эта встреча полной неожиданностью для Брюнхельд. Но тут э Линдо и Отрок стали разгружать короба, и Амунд понял «нет, не станет». Собирая у г о щ е н и е для ловчих в награду за удачный выезд, даже княжеская дочь не положит в короб серебряные блюда и такие же кубки. Узорное серебро с позолотой чудно смотрелись на овчинах, расстеленных на земле, и на них о г а р разложил принесенное, запеченную с чесноком свинину, жареную курицу, свежий хлеб, копченую рыбу, круглый белый сыр. Подложив на к о ш м у для устойчивости дощечку, Елет поставил два серебряных кубка и рядом с ними корчагу с деревянной пробкой, почему-то плотно укутанную в валеную шерсть и обвязанную веревочкой. Едва Угр закончил, как полог снова приподнялся, у Амунда опять оборвалось сердце, и она вошла. Склонившись под белым пологом, сама золотистая Брюнхельд, будто солнечный луч проник в мягкую полутьму шатра. Взгляд ее сразу упал на Амунда. Голубые глаза распахнулись, но это был знак не удивления, а скорее удовлетворения. Его потянуло было встать, но он понял, что заполнит собой весь этот тесный шатер и будет нависать над Брюнхельд, будто туча, и остался сидеть. А она мгновенно опустилась на овчину напротив него, уселась с легкостью и удобством, показавшими, что ей не привыкать сидеть в шатрах на походных подстилках. Ее золотистые волосы снова были подняты высоким узлом на макушке, из которого пряди не спадали, окутывая ей плечи золотым сиянием. Сегодня она оделась в греческое платье с широкими рукавами неизменного золотисто-желтого цвета. В эти мгновения а м у н испытал острое желание видеть ее своей женой, не оставлявшая больше места с о м н е н и я м Остался лишь один вопрос. Как? «Будь жив, а м у н о н и з и в голос, по-славянски произнесла Брюнхельд. «На каком языке тебе говорить привычнее?» «На каком ты пожелаешь?» Сглотнув с трудом от волнения, ответил Амунд. «Лучше на славянском. Я слышала, как твои люди говорят на русском языке, и мне было трудно их понимать. н а р е ч и е Поляна Волынян отличаются меньше». Она говорила тихо, отлично зная, что полотняные стены шатра создают препятствия для взора, но не для слуха. Это ярко выраженное желание говорить лишь с ним одним, так чтобы никто другой их не слышал, остро в о л н о в а л о Амунда и р о ж д а л о в нем влечение, от которого мутилось в мыслях, и трудно было сообразить, о чем, собственно, речь. Но он родился князем и с детства был приучен владеть собой, не проявляя своих чувств. «Не мудрено!» — так же тихо, отчего его голос звучал еще ниже, ответил он, невольно глядя на руки Брюнхельд, украшенные несколькими золотыми перстнями и подавляя желание взять их в свои. «Наши деды пришли на Волынь лет триста назад, а до них там проходили, как рассказывают готы. За эти триста лет в северных странах язык изменился, и мы говорим так, как говорили наши предки». «У нас хранят древнюю мудрость такой, какой принесли ее. Видишь?» Он указал себе на грудь, где на железной гривне среди множества перстней висела небольшая серебряная пластинка с выбитыми на ней четырьмя рядами рун. Это сделал Хафтер Мудрый, отец Фурстена, который был отцом моей жены. Хафтер знал и хранил руны именно такими, какими их получил Один. «Вот как!» Брюнхельд выразительно округлила глаза. «И что там сказано?» «Это оберегающее заклинание. Старый х а в т о р уже умер, и теперь никто на всем свете не может разобрать эти руны. Только я один знаю, что в них заключено». «Это же означает, что никто на свете не сможет». Брюнхельд осеклась, будто запнулась какую-то мысль. «Причинить тебе зла?» «Да. Волынская Русь намного древнее и Днепровской, что сидит в Свинческе, и Волховской из Хольмгарда, и Криевичской, и уж тем более Киевской. Ты знаешь, что твой отец родился где-то на Варяжском море, но и те, что сидели в Киеве до него, явились туда менее ста лет назад. «Удивительно, что вы так хорошо сохранили язык и обычаи». У вас ведь немало родни среди славян-волынян. Мы часто брали жену-волынян и у других родов. Но мы чтим своих предков и не забываем их. Твоему отцу стоило бы еще об этом подумать, когда он выбирал вождя для похода. Нашей у д а ч е уже несколько веков, и мы не раз доказывали, что держим ее крепко. Я слышала, у тебя есть жена-древлянка из рода Любогнева. Это кто-то набрехал. Амунд поднял брови и покачал головой. У меня была одна законная жена, Вальда, дочь Фурстена и внучка х а в т о р а Я женился на ней, когда мне было восемнадцать лет, еще пока был жив мой отец. Других я не брал. Была. Она умерла прошлой зимой. Это была красивая женщина, хорошая хозяйка и верная подруга. «И когда ей было столько же лет, сколько тебе сейчас, она хотела этого брака не меньше, чем я сам», добавил Амунд, намекая, что может внушать любовь женщинам, несмотря на свою внешность. «Я надеюсь, у Хель ее хорошо примут и дадут почетное место, ведь мало, я думаю, знатных жен пребывает к ней с таким богатством». Амунд подавил вздох. Несмотря на новую страсть, Мысль о смерти Вальды и сейчас отзывалась болью в душе. Он хорошо с ней ладил. «И как долго вы прожили вместе?» — полюбопытствовала Брюнхельд. «Без малого десять лет. Мне еще нет тридцати», — добавил он, поняв по ее глазам, что она мысленно складывает восемнадцать и десять. Брюнхельд улыбнулась. «Дескать, ты меня поймал». Вдруг, вспомнив об угощении, она взяла небольшую корчагу, которую привезла, развязала веревочку и развернула войлок. «Почему эта корчага приехала в кожухе?» — улыбнулся Амонт. «Чтобы не замерзла, то есть не остыла». Брюнхельд тоже улыбнулась. «Это непростое вино. Наши люди теперь всякое лето ездят в Константинополь. Так сами греки называют миклагард, ты знаешь? И привозят вино и всякие приправы». Понемногу только для нас. И Карл с Лидулом научили меня делать мурсу. Красное вино разводят медовой водой и греют с приправами. Получается очень вкусно. Ты не пробовал такого?» «Нет», — признал Амунд. «У нас варят пиво и мед. Вино иногда привозят от саксов, но они пьют его попросту». «Вот, попробуй». Брюнхельд ловко налила из корчаги в серебряный кубок и протянула ему. «Только осторожно, если не привык. Я, когда попробовала в первый раз, кашляла до слез, но как привыкнешь, то полюбишь». Ее непринужденность и доверительная легкость в обращении подкупала. До того они беседовали между собой всего лишь раз или два, а наедине и вовсе никогда. Однако Брюнхельд, казалось, не видела ничего особенного в том, чтобы угощать из своих рук чудовище исполинского роста. Другая на ее месте лишь жалась бы в дальнем углу и жмурилась от страха, но Брюнхельд, как видно, унаследовала отцовскую смелость, а к тому же разного н а в и д а л о и в Киеве, и в поездках с Хельги. Амунд взял кубок, из которого поднимался легкий душистый пар. На вид напиток напоминал красное вино, однако пахло от него иначе, какими-то незнакомыми травами. Попробовав, что не слишком горячо, Амунд отпил немного, покатал на языке. Пряный напиток ударил в нос острыми причудливыми запахами, так что даже дыхание перехватило, и на глазах проступили слезы. Но это быстро прошло, и он ощутил пряную сладость, согревающую кровь. Моргая и улыбаясь, он взглянул на Брюнхельд. Она отпила из своего кубка, тайком посмеиваясь над его замешательством. Амунд глотнул еще, и теперь прошло легче. «Вроде бы греки не такую уж дурную вещь придумали», — усмехнулся он. «Что туда добавляют?» Лавровый лист, перец, анис, шафран, лепестки роз. Бойко перечисляла брюнхельд растения, о которых в славянских землях никто и понятия не имеет. Семена укропа, руту, ладан, смирну. То вино, что нужно долго хранить, разбавляют смолой. Так вот это ужасная гадость!» Брюнхельд сморщилась. ь то т п и «Невозможно. Мёд наш куда лучше. Но если хорошее вино, вот как это, то мне нравится». С удовлетворением закончила она. Единственное, надо думать из дев славянских, кто вообще знает вкус греческого вина. Амунд покрутил головой, подавляя ухмылку. С каждым днем золотистая Брюнхельд все сильнее поражала его. Одной ее красоты было бы достаточно, чтобы лишить сна и покоя кого угодно, а она еще ездит верхом, как воин-кочевник, разбирается в ловле и ловчих птицах, в греческом вине и приправах, которые два месяца везут в маленьких мешочках через моря и земли. Он снова поднял кубок и выпил до дна, мысленно отнеся его на память Вальды и прощаясь с ней. Вальда была мастерица варить разные меды, тоже на травах, на ягодах. Показалось, что боги сами ведут его нужной дорогой и указывают, что с к о р по первой жене исчерпала себя и должна уступить место новой привязанности. Он и в поход этот решил пойти, чтобы отвлечься от грустных домашних воспоминаний, и вот отвлекся. «Я рада, что у тебя нет родства с древлянами», — заговорила Брюнхельд, снова наливая ему мурсы. Амунд даже удивился в первый миг. Его-то мысли от древлян были далеки. Он думал, что она, как свойственно девам, любопытствует насчет его жены. «Я видела этого удальца, Любодана, любогневого сына и его отроков. Мои люди говорили с ними». Они весьма дерзкие и надменны. Знаешь ли ты, когда мой отец покорил древлян и утвердил с ними мир, он обязал их, кроме Дани, давать ему ратников каждый раз, как он пожелает идти на войну. Не в том дело, что он не может обойтись без этих недоносков, Брюнхельд презрительно скривилась. Но умный человек не оставит за спиной врагов, уходя воевать в чужие страны. Ратники древлян, «Пригодятся моему брату г р и м у за м а р е м а тревожить землю полянскую у доброгнева не останется сил». «Это умно», — кивнул Амунд, думая больше о том, как у н а сама Брюнхельд, понимающая все это. о х е л ь г и хитрому еще бы не понимать, иначе где бы он сейчас был». «А скажи...» Брюнхельд наклонилась вперед, придвинулась к нему, и Амунду показалось, что вот-вот она положит руку ему на колено. «Любогнев или еще кто-то из древлян, не предлагали тебе союз против нас?» Все еще глядя на ее руку, лежащую на к о ш м е почти вплотную к его колену, Амонт попытался собраться с мыслями. Нужно ли ему с ней об этом говорить? При всей своей красоте Брюнхельд, ведь дочь Хельги Хитрого, не врага его пока, но и не друга. «И не Хельги х и т р ы ли?» — подослал к нему дочь. Не пить мурсу, а выведывать замыслы. Какая же в этом тайна? После небольшой заминки хмыкнул он. Доброгнев сейчас, как любогнев раньше, пока был жив. Что не зиму ушлет мужей ко всем соседям, у кого есть сила. И ко мне, и к лучанам, и к Воиславу, и к Дреговичам, и к Угличам, к Уграм даже. А чего же они хотят? «Подбивают на войну с моим отцом?» «Цыпленок поймет. Если я поддержу их мятеж против киевской дани, то они могут и разбить Хельги. Но ты ведь сам тогда будешь брать с них дань?» «Само собой. И не меньше, чем берет Хельги, так что они ничего не выиграют». «Чего же они хотят добиться?» Брюнхельс сплеснула руками. «Почему они ведут себя, как вздорные глупцы? Они сделают свою землю полем битвы? чтобы две куницы в Киев сменить на две куницы в Плесниск. Только после войны им те две куницы будут тяжелы, как все десять. Объясни м н и чего они хотят, зачем губят сами себя?» «Они хотят», — Амонт взглянул ей в глаза, «чтобы я и твой отец били друг друга как можно больше, чтобы мы, русские князья, ослабили один другого, обескровили. Если между нами затянется война, Ни один не сохранит столько сил, чтобы подчинять их. В этом они видят свою щель к воле». Брюнхельд фыркнула, потом засмеялась над этими словами. Глядя на нее, Амунд засмеялся тоже. Он не привык к горячему вину, которая к тому же б ы л о р а з б а в л е н о водой довольно скупо, и у него уже шумело в голове. В шатре было душно и жарко, и Амунд расстегнул кафтан до самого пояса. Он отметил, что взгляд Брюнхельд проследил за его рукой, а потом снова поднялся и замер на железной гривне, увешанной тесным рядом серебряных перстней. Среди них было и несколько золотых. Многие вожди носят такое, чтобы всегда была под рукой награда для отличившихся. Поэтому к о н у н г о в и зовут «дарителями колец». Если бы Брюнхельд пожелала... Он мог бы ей подарить столько украшений, сколько она захочет, и пусть не думает, что он так уж беднее ее отца. Но все же ему это свидание при всей его приятности казалось странным. Неужели Брюнхельд позвала его на тайную встречу ради разговора о древлянах? Какое ей до них дело? О вещах более уместных между девой и мужчиной она речь заводить вроде бы не собирается, хотя и ведет себя так дружелюбно. Сама наливает ему вина и пьет с ним мало что не из одного кубка. — Твой отец знает, что ты сейчас здесь? — прямо спросил Амунд. п р и м о т а принесла плоды. Брюнхельт слегка вздрогнула и тут же справилась с собой и улыбнулась. — Нет. Она метнула на Амунда многозначительный взгляд, будто ребенок, просящий не выдавать его шалости. — Поэтому я вызвала тебя сюда, а не в Чернигов. но почему «И зачем тебе это? Чего ты от меня хочешь?» «Я не хочу, чтобы ты столковался с древлянами. Вы соседите с ними, и цыпленку ясно, что они будут настойчиво искать твоей дружбы, предлагать тебе родство, раз уж ты овдовел. И я не хочу, чтобы это осуществилось. Это может привести к войне между ними, тобой и моим отцом. А из этого, как ты сам мне поведал, не выйдет пользы». «Ни для кого!» Амунд слушал, неспешно вертя в пальцах опустевший кубок. «А почему твой отец не мог сам завести со мной этого разговора? Мужчинам как-то больше пристало толковать о таких делах. Он не верит, что вы с ним можете столковаться и доверять друг другу». «А ты веришь?» Амунд усмехнулся. Он чувствовал, что красота девушки и ее обольстительные повадки сбивают его с толку, расслабляют и подчиняют, но старался не изменять здравому рассудку и продолжал искать подвох. х е л ь г и хитрый недаром носит свое прозвище. Он мог подослать к нему дочь, а потом обвинить в попытке бесчестья. Но стал бы он ставить под удар ее и свою честь, какие выгоды ему это принесет? Все ради борьбы за главенство в походе. Да и свидетели есть, что человек Брюнхельд сам пришел в стан Амунда, а не наоборот. «Я... я... глупая, доверчивая девка!» Брюнхельд широко улыбнулась, всем видом давая понять, что это не так. «Почему бы не попробовать сговориться? А вдруг выйдет? Ну, а если нет? Не корова же сдохнет!» Она засмеялась, и Амунд тоже ухмыльнулся. «Угощайся!» Брюнхельд подвинула ему серебряное блюдо с разложенными ломтиками печеного мяса и кусками жареной курицы. Поясным ножом с серебряной рукоятью она отрезала кусочек белого мягкого сыра, а м о н д взял кусок свинины, свежий, завлекательно пахнущий чесноком. Даже в голодное время начала лета в походе среди полевого стана Хельги Хитрый не испытывал нехватки припасов и мог угощать не хуже, чем у себя в Киеве. «Но я все это понимаю», — продолжал Амунд жуя, «поэтому держу этих послов, пока не соскучатся по своим бабам и провожаю в Освояси. Мне не нужна большая война с Хельги, и даже малая не нужна. Я владею дорогой на Мораву, и она приносит мне немало серебра». «Ты ведь дружишь с уграми?» Брюнхельт снова взяла кубок и поверх него глянула на Амунда. «А чего ж не дружить?» Одному умному человеку с другими умными людьми. Набегами они ходят на саксов и баваров. Но и они тоже любят шелковые кафтаны и серебряные пояса. Им тоже нужно, чтобы торговые пути не зарастали лесом. А твой отец занял хорошее место. Если он откажется пропускать торговых людей, ни у нас, ни дальше на север и запад никто не увидит ни одной шелковой нитки, ни куска серебра. «Дань со всех древлян за год не возместит мне потерь, если Хельги не пропустит моих людей на левый берег и дальше к с а р к е л у Ты должна об этом знать. Они ведь бывают у вас почти каждый год». Брюнхельд кивнул и, дескать, знаю. «Если бы я знал, что у Хельги есть такая дочь...» Еще тише продолжал Амунд, устав говорить о том, что его сейчас не волновало. то я бы посылал с каждым обозом подарки для тебя. Но только с тех пор, как умерла твоя жена, сдержанно улыбнулась Брюнхельд и подперла щеку ладонью, опираясь локтем о колено. У нее эта поза выглядела и ловкой, и игриво-горделивой. Да. Ты меня успокоил. Любогнев и его люди хотят тебя видеть во главе войска. И Я боялась, что ты желаешь союза с ними или уже столковался. Теперь я вижу, что этого не будет. Ведь так? Ты понимаешь, что эти шишки болотные готовы стравить вас и нас, лишь бы на пару лет избавиться от Дани, но не видят дальше своего носа и не разумеют, что им же потом будет гораздо хуже? — Ты понимаешь, — повторила она, видя по его глазам, что он думает вовсе не о древлянах. — Да, — опять кивнул а м о н д словно выражая готовность согласиться со всем, что она скажет. — Тат-эр. сад — Это правда, древнескандинавский. Видя, что его кубок опустел, Брюнхельт снова наполнила его, а Мунт выпил, едва замечая вкус Мурсы, желая лишь показать, что принимает ее дары. — Я беспокоюсь, — призналась она, отставив корчагу и сложив руки на коленях. — О чем же? — Вы идете в такой дальний, долгий, опасный поход. Может случиться все, что угодно. Мой брат еще совсем молод и неопытен. Ты знаешь, что его малым д и т я т е й отвезли к Олову в Тальбу? Он нигде не бывал, кроме Хольмгарда. Ему не приходилось возглавлять дружину, что-то решать самому. Он ни разу не был в сражении даже п у с т я к о в ы м Да уж я к его годам... а м о н д коснулся своего переломанного носа, потом махнул рукой долго рассказывать. «Ты-то понимаешь, что я буду куда лучшим вождем войска, чем он?» «Я понимаю, но мой отец не может уступить тебе главный стяг. Если он это сделает, те же древляне решат, что у н а с с л а б Греки должны знать, что его сын возглавляет поход на их врагов Сарацин. Нам это нужно ради торгового мира». Мы ждем, что нынешним летом цесари пришлют послов, чтобы окончательно все утвердить и скрепить клятвами. Они должны услышать, что сын моего отца стал конунгом этого войска. Отец даст гриму звание конунга, если боги завтра укажут на него. А если не укажут? Теперь сам Амунд подался к ней медленным и плавным движением, чтобы не напугать своей громадностью. Голубые глаза Брюнхельд дрогнули и чуть расширились. но она осталась неподвижной. Так же осторожно Амунд протянул руку и накрыл ее ладонь своей. Рука Брюнхельд совершенно скрылась под ней, будто лепесток одолень травы под медвежьей лапой. «Тогда что?» Чуть слышно, приблизив лицо к ее лицу, продолжал Амунд. «Если боги укажут на меня...» Брюнхельд молчала. только грудь ее высоко вздымалась от глубокого взволнованного дыхания, притягивая его взгляд. А ведь это может случиться. Боги смотрят на достоинство человека, а не на то, какие у него там докончания с греками. Это будет весьма неприятно моему отцу, мне... — вымолвила Брюнхельд, не поднимая глаз, но и не отнимая руки. «Это можно исправить. Неприятное сделать приятным». Губы ее дрогнули, но она не спросила, как. «Ты ведь не обручена, если боги укажут на меня, подтвердят мою удачу. У Хельги не будет причин». не отдать мне тебя в жены. Тогда вождем будет не сын его, а зять, и он сможет сообщить об этом грекам. Я бы предпочел справить свадьбу сейчас до похода, но на это Хельге едва ли пойдет, и я соглашусь обождать до возвращения. Но только если он и ты тоже поклянетесь ждать меня. и не отступить от уговора, пусть бы к тебе посватался хоть сам, цесарь. «Я не могу, не могу сама себя сватать», — с трудом дыша прошептала Брюнхельд, не поднимая глаз. Его взгляд с такого близкого расстояния давил ее. Она лишь раз посмела взглянуть ему в глаза и удивилась, обнаружив, что под густыми черными бровями эти глаза темно-голубые, как два родника в скале. «Но ты можешь намекнуть отцу, что есть такой выход, и я буду не прочь поделиться с вами удачей, если у меня ее вдруг окажется больше». Еще мгновение, помедлив, словно надеялся на какой-то ответ, а м у н медленно убрал руку и сел прямо. Брюнхельд явственно вздохнула с облегчением, потом подняла на него глаза. Во взгляде ее смешались удивление и волнение, даже недоумение. Освобожденная рука ее лежала неподвижно, будто храня его п р и к о с н о в е н и е Но ни о т в р а щ е н и е ни в о з м у щ е н и е ни страха. А Амунд не увидел в ее глазах и еще раз порадовался, что не ошибся в выборе. Он презирал женщин, которые боялись его только ради его великанней внешности и некрасивого лица. Дочь Хельги хитрого была не из таких. «Я... может быть, если...» «Мы дождемся завтрашнего дня и жребия». Наконец выдохнула она, кое-как согнав мысли в стайку. «Пока мы сейчас не станем об этом говорить». Амунд молча опустил веки, выражая согласие, но в душе у него все ликовало и пело. «Я, может быть, может быть, я дам согласие», — хотела она сказать. Золотистая Брюнхельд, солнечная дева, не сказала ему «да», но и не отшатнулась в ужасе из-за одной мысли об этом браке. Все-таки она видела в нем мужчину, возможного мужа, достойного ее родом и положением, а не чудовище из сказки, ради избавления от которого престарелый отец красавицы, готов отдать половину своих владений. «Пора мне, восвояси», — вздохнула Брюнхельд, не то с облегчением, не то с сожалением. Они-то меня пришлют искать. Никому не говори о нашей встрече, хорошо?» Она доверительно посмотрела ему в глаза и даже слегка двинула рукой, будто захотела сама его коснуться, но не решилась. «Подождем завтрашнего дня. Воли богов!» Она глянула на угров, сидевших у входа в шатер. э л и н д о с и летом живо приблизились, переложили остатки угощения в большую деревянную миску, а блюда и кубки собрали в короб. Видя, что Брюнхельд собирается подняться, а м о н с быстротой и ловкостью, неожиданными для его роста, встал на колени и подал ей руку. Даже так его голова оказалась почти на той же высоте, как у обычного человека, стоящего на ногах. Брюнхельд опёрлась на его руку и так же быстро встала. Теперь их лица оказались почти на одном уровне, и она взглянула на него прямо, улыбаясь, будто дивилась этому. «Твоя жена была ростом, как ты?» — спросила она, пытаясь пошутить, но голос ее от волнения слегка дрожал. — Нет. Амунд усмехнулся. — Как ты. Даже, пожалуй, пониже. Но это нисколько нам не мешало. Брюнхельд живо отвела глаза, не желая знать, в чем именно им не мешала разница в росте, смущенно оправила платье и волосы. Амунд видел, как на ее лице все яснее проступает выражение д о в о л ь с т в а Глаза блестят, румянец на щеках горит ярче, губы морщатся, силясь сдержать торжествующую улыбку. Кивнув ему на прощание, она скользнула к пологу, поднятому отроком, и исчезла. Елет понес за ней короб с посудой. Амунд остался сидеть неподвижно, глядя, как колышется трава у полога, скрывшего ее от глаз. Ему хотелось выйти. Посмотреть, как она сядет на лошадь и поедет прочь. Смотреть ей вслед, пока з о л о т и с т о е пятнышко не скроется в воротах Чернигова. Но он продолжал сидеть неподвижно. За время этой беседы, занявшей не так уж много времени, он так напитался ощущением ее присутствия, что теперь оно полнило его кровь. И, пожалуй, душа не вместила бы больше этого чувства, как через какое-то время больше не принимает х м е л ь н о г о Но и мысленно Амунд видел, как удаляется Брюнхельд, как колышется на спине водопад золотых волос, как покачивает светлым хвостом ее лошадь золотистой масти. Но вот Амунд очнулся, криво улыбнулся и потряс головой. Плохо помнилось, о чем они говорили, но он знал, что беседа удалась. Может, Брюнхельд и не намеревалась подталкивать его к сватовству, но госпожа Белая Цапля явно осталась довольна, получив в добычу могучего беркута. День гадания выдался солнечным и жарким. В ярко-голубом небе н не и облачко. р а т н и к и со всех земель еще с утра стали подтягиваться к полевым воротам Чернигова, и к полудню там собралась огромная толпа. Всем хотелось поскорее узнать, кто же возглавит это н е с ч и с л и м о е разнородное воинство, чья удача определит успех или гибель каждого. В город пускали только бояры хевдингов, и они снова разодетые в лучшие кафтаны, утирающие пот со лбов под цветными шапками, таким же плотным строем стояли на площадке, у границы круга белых камней, отделявших мир людей от мира богов. На площадке в ы с и л и с ь три дубовых идола. Траусти, устроивший святилище, посвятил его Одину, Тору и Фрейру, но жившие здесь славяне полянского племени считали их Заперуна, д а ш б о г а и Велеса. Солнце припекало, бояре давно расстегнули кафтаны, иные избросили с плеч. Уже не стояли, а сидели на земле, многие забились в тень близ строений. То и дело посылали отроков за водой и пивом. Наконец, в полдень затрубили рога. И на другом конце площади показался князь Хельги с приближёнными, дочерью, воеводами и телохранителями. Толпа оживлённо загомонила, расступаясь. Отошедшие в тень заторопились к площадке. Под звуки рогов Хельги с гримом и Брюнхельд вступили за круг белых камней. Золотистая Брюнхельд сегодня была одета в такой же солнечный шёлк. Золото блестело у неё на очелье, на шее, на руках. Больно смотреть. Грим в роскошном плаще узорного шелка и с мечом на перевязи был бледен, но хранил достойный вид. Отрак нес на шее барашка со связанными ногами, предназначенного в жертву, другой — корчагу меда. Все знатные люди были в сборе, ждали только Амунда Плесницкого. Перетоптывались, озираясь. Двое знатных варягов, соскучившись, уселись на землю и принялись бросать игральные кости. Еще ждали, нетерпение все возрастало. Удивленный ропот перешел в негодующий «Спит он, что ли?» Хельги велел послать в бужанский стан Узнать, не случилось ли чего, в чем задержка Куда раньше, чем его ждали п о с л а н н ы вернулся и привел с собой одного из бужан Встреченного за воротами Принесли они весть удивительную и неприятную Князь Амунд не может прийти Сильно захворал Над толпой пронесся изумленный и тревожный гул. «Как это захворал!» — восклицали бояре. «Вчера же был з д о р о в е х а н и к Я сам его видел. Купаться они вечером ходили с отроками, в одинице испортили его. Да кто ж на вечерней заре купается? Это знак, к н я ж е это знак!» Вечером, расставшись с Брюнхельд и вернувшись в свой стан, Амонт и впрямь сходил на реку искупаться, хотелось освежиться и привести мысли в порядок. Вроде бы ему это удалось, но среди ночи он проснулся на своей походной лежанке от ощущения жара, пота и тошноты. Едва успел в одной сорочке и босиком выскочить наружу из шатра, по пути споткнулся об кого-то из телохранителей, спавших у входа, услышал позади возглас. Бежать до отхожей ямы, вырытой на краю стана, нечего было и думать. И пока князя сотрясали рвотные позывы, случилась и другая беда. Содержимое кишок рванулось наружу, не сумел даже п о д о л сорочки уберечь. Шатаясь, Амунд вернулся в шатер, велел проснувшимся телохранителям дать ему воды и найти чистую сорочку. Сам, недоумевая, что с ним такое, напился, обтер влажным краем рушника потный лоб и шею, у л ё г с я снова и почти заснул. Но вновь проснулся от рвотных позывов и бурления в животе. Когда это повторилось в третий раз, телохранители пошли будить Хавлота. Хавлот, сын Фрустена, был старшим братом покойной Вальды, жены Амунда, и на правах знатного мужа и княжеского Шурина занимал положение второго после него человека в войске. Но сейчас важнее всего было то, что Хавлот приходился в н у к о м старому мудрецу Хавтору и унаследовал немало из его знаний, благодаря чему был одновременно и лучшим лекарем в дружине. Встревоженный он явился из своего шатра в одних портах и с серебряной цепью на шее, которую дома снимал только в бане, а на чужбине и вовсе никогда. Хавлот, худощавый мужчина с продолговатым лицом, покатым лбом и весьма крупным носом, легко приходил в беспокойство и даже падал духом, но ум и дедова выучка позволяли ему бороться с этими недостатками. Разбуженный шумом, не услышать звуков в е л и к а н е в ы извержения было сложно, русы-волынцы вылезали из шатров, поднимались со своих подстилок у костров, терли глаза, переговаривались, спрашивали друг друга, что случилось. «Что ты ел?» — сразу спросил х а в л а т спросонья жмурясь от огня светильников, которые уже давно зажгли в княжьем шатре телохранители. «Что и все», — коротко ответил Амунд, не открывая глаз. то и дело его бросало в пот, и он стянул сорочку. Рядом стояло деревянное ведро, которое челядины едва успевали выносить и ополаскивать. Отрок держал на готове влажный рушник и корец с водой. х а в л а т вопросительно глянул на телохранителей. Они уже толпились, тут все шестеро, даже те, чей черед был ночью спать. А поскольку в телохранители Амунду брали самых здоровенных парней, каких удавалось найти и обучить, хоть до господина даже самому рослому из них Фастеру было далеко, то в просторном шатре стало тесновато. «Кашу варили, рыбу жарили», — вспомнил Ярни Оружничий. «Да ты сам ту кашу ел». «И мы все ели», — добавил Ельрек. «Телохранители обычно питались из того же котла, что и князь». «Да он не сильно и налегал на ту кашу», — сказал Фастер. «Ложку две». «Лунди, вас там-то угощали чем?» «Где там?» «Ну, куда вы ходили-то с ним перед тем, как мы купались?» «К городу куда-то». «Ели, вы втроем ходили?» «К уграм», — кивнул Елирек. к н у к Он осекся. Угр о тот приходил. Но Лунди с ним был в шатре, я снаружи сидел. Все взоры обратились на л у н д в о р а «Там вроде что-то ел он», — вспомнил тот. «Свинина была печеная, курица жареная». «Ладно». Хавлот огляделся. «Вы хоть догадались воды поставить погреть? Давай, Берси, живее, мне отвар нужно делать». а м у н т утробно вдохнул, захрипел и спешно склонился над ведром. «Огня дайте», — велел х а в л а т «Не ему мне! Ярни, возьми светильник, пойдем со мной. Берси, воду ставь, да в небольших горшках, ч т о б поскорее. Два, а лучше три». Тем временем начало светать. Близилась пора самых коротких ночей. Стало прохладно. Амунда пробрала ознобом, и телохранители накрыли его одеялом. х а в л а т копался в своем ларе. При помощи умудренных женщин своей семьи он наготовил для похода два ларя разных зелий на все известные ему хвори и на всю ближнюю дружину. Перебрав льняные и конопляные мешки, выбрал дубовую кору, семена укропа и душицу. Едва закипела вода, немного проварил в горшке семена укропа, шепча над ними «Идун я призываю, эйр я призываю, герд я призываю». Придите ко мне, б о г и н и ц е л и т е л ь н и ц ы Асгарда, принесите три щита, отразите три стрелы, чтобы Амунд, сын Вальстона, был не обречен, но прикрыт. Укроп, могучий воин, через тебя жены скакали, через тебя копыта громыхали, над тобой девы причитали, над тобой быки мычали. Всем ты противостоял и всех поразил. Тем временем м отрики были посланы им в ближние села купить три-четыре курицы. Кавлот велел платить хоть по шелегу за птицу, но принести быстро и живых. Когда закипела вода в самом большом горшке, он засыпал туда сушеные ягоды шиповника, нашептал и велел, как подостынет, развести медом, держать теплым и поить князя почаще. Подав Амунду в первый раз отвар, х а в л а т велел лечь на спину и стал водить по его груди и животу серебряным молотом Тора, который носил на цепочке бормоча заклинания, которое с молоду перенял от деда. «С шумом мчались девы сквозь поля на горы», Гневно мчались девы, защити нас, Один. Девы слали копья, три с ч и т а одержу я. Копья тех колдуней отсылаю вспятья. Под щитом стоишь ты, невесомой липы. Прочь копью злодейки, защити нас, Один. Коль удар от ведьмы, защити нас, Один. Коль удар от турса, защити нас, Один. «Коль удар от дверга, защити нас, Один! Три счета держу я, защити нас, Один!» Сквозь лихорадочную муть в мыслях Дамунда до доносились знакомые слова. С этим заглянанием еще старый хавтор лечил его, пока он был ребенком. Это было верное копье победы, способное поразить двергов, насылающих болезни. Этим победным словом очерчивался обережный круг, отражающий и отсылающий назад те копья, что шлют в людей могучие жены, то есть злобные дисы и ведьмы. Но какой ведьме вдруг понадобилось причинять ему зло именно сейчас? Однако здесь была чужая земля, а на чужбине человеку нечего ждать добра как от людей, так и от прочих сущностей. А эта сущность оказалась так сильна, что проникла сквозь рунную пластинку, сделанную самим старым хавтором. Когда х а в л а т закончил и снова укрыл его, Амунд повернулся набок и стал ждать облегчения. Приподнимая веки, он видел, что в щель полога пробивается утренний свет. Наступает день, когда Брюнхельд должна в святилище бросить жребий. Но сумеет ли он прийти туда? Пока от одной лишь мысли о том, чтобы встать, Вновь делалось тошно. Мысль о жребии приводила за собой мысль о богах, а что, если это они дали ему знак, что не желают видеть его во главе войска? Что, если сами боги всплели паутину, чтобы накинуть на него, как накидывают веревку на жеребца? Облегчение наступило не сразу. Еще неоднократно Амунда опорожняла с обоих концов, хотя выходила уже только вода. Близ шатра толпились волынцы, долетал возмущенный гул. Телохранители унимали людей, не орите, дайте князю покой. Все уже знали, что ночью князь з а н е м о к и поэтому не идет в город, а ведь боги могли бы сделать его вождем всего похода. И думать, кто виноват, долго не приходилось. «Скажи там, чтобы успокоились все», — велел Амунд л у н д в о р ю Он тревожился, как бы его люди не затеяли свару с киевскими, пока он беспомощен. «Чтобы никто никуда! Я жив, скоро встану и тогда разберусь!» Снова вошел Хавлот, уже одетый, как полагается. Он был лет на семь старше своей сестры Вальды и почти настолько же Амунда, и ясно помнил нынешнего князя маленьким мальчиком. На самом деле маленьким, пока тот, лет в четырнадцать, не начал расти, как дитя великана. Давняя привычка мешала Хавлоту замечать страховидную оболочку, которую Амунд носил теперь. и он по-прежнему видел в нём того же мальчика, отрока, за чьими первыми упражнениями наблюдал, того же рослого, нескладного юношу с неожиданно низким голосом, ещё с ровным носом и без шрамов, за которого сестра Вальда однажды решила выйти замуж. В шестнадцать лет юный Амунд уже был выше всех взрослых мужчин в п л е с н и с к е но никто ещё не знал, что на этом он не остановится». Он продолжал тянуться вверх еще лет шесть-семь после свадьбы, и в семье шутили, что он будет расти вечно и однажды пробьет головой кровлю. «Амунд», — окликнул х а в л а т князя, — «слышишь меня?» Тот слегка двинул веками, боясь и шевелиться и подавать голос. Я посмотрел. х а в л а т кивнул наружу, имея в виду следы извержений на траве у стен шатра. «И вот что скажу. Траванули тебя, конунг». Телохранители встрепенулись. Амунд открыл глаза. «Слава Одину, крови вроде нет», — продолжал х а в л а т «Но запах...» «Это какие-то травы, но я таких не знаю. Вспоминай, где ты вчера был, с кем и что ел и пил». «Травы!» — сообразил Лундварь. «Он вчера там, Угров, пил вино греческое с травами». «С какими?» — возвысив голос, х а в л а т повернулся к нему. «Травами? Греческими? т р о л ь твою в хель! Что за травы?» «Сейчас скажу». Лундварь прищурился и довольно уверенно перечислил. «Лист лавра, укропа семена, розовые лепестки, рута, перец, анис, еще что-то я забыл, ладан, с м и р н ы я и смола». В Плесницке, лежащем на перекрестке старинных торговых путей с востока на запад, знали, какие бывают пряности, хотя пробовал их мало кто. «Все сразу!» х а в л а т вытаращил глаза. Ну, не знаю, она так сказала, может, не все сразу. Кто она? Ну, та. Лундварь покосился на лежащего Амунда, не зная, стоит ли выдавать тайны господина. Да не м у ч и ты, волчья мать! рявкнул х а в л а т С какой ведьмой он пил т р о л ь тебе в корму? С девой он пил, дочкой Хельги. Она к нам своего угра прислала, ловца. Просила повидаться. Мы и пошли с ним. Она корчагу привезла в шубе и сказала... Вино греческое с приправами гретое. Наливала ему сама. «Она сама тоже пила», — пробормотал Амунд из той же корчаги в шубе. Только услышав о травах, он мгновенно понял, как это может быть связано с вчерашним приключением. Но Брюнхельд пила из той же самой корчаги. «Она могла тебе что-то подсыпать». «Нет», — с усилием выдохнул Амунд, — Я следил за ней, не могла. Он был уверен, что во время свидания не сводил с Брюнхельд глаз, а сидели они почти вплотную друг к другу. Если бы она достала что-то и подсыпала или подлила в его кубок, минуя свой, он бы это заметил. Не совсем же он ослеп от страсти. Наоборот, страсть обостряет и зрение, и память ко всему, что связано с ее предметом. Он ясно помнил, казалось, каждое движение Брюнхельд, ее взгляд, голос. Но что она не причастна к его внезапному недугу, он бы не поклялся. В ее глазах он порой улавливал неуверенность ее замешательство, когда он показал ей свою рунную пластинку. «Никто на свете не сможет причинить тебе зло?» Явственно звучал в памяти ее приглушенный голос. Она именно смутилась. Что понятно, если она явилась на эту встречу, намереваясь причинить ему зло? «Вот сучка!» В приливе злобы прошипел а м у н сквозь зубы. «Лоскотуха, лихоманка, пропасница!» Да как же он оказался таким глупцом! От столь досадного открытия его едва не стошнило снова, и он с усилием сглотнул, стараясь выровнять дыхание. В этих зельях вреда никакого нет. Хавлот качнул головой. Укропное семя, руту и соп на вине настаивают, они сами лечат. Может, там еще что было? Хель его знает, — буркнул Амунд. За непривычным вкусом вина и нескольких пряных трав можно было спрятать что угодно, он бы не заметил. А я и заметил, не заподозрил бы худого, видя, как Брюнхельд глядит на него поверх своего кубка, который подносит к рту. Она или не она? Брюнхельд принесла ему отраву? Или все же нет? Знала ли она, чем его поет? Она сказала, что готовила Мурсу сама. Но правда ли это? Может, она не ведала, что Мурса отравлена? Или отец ее заставил? Постепенно отвары укропного семени, дубовой коры, шиповника сделали свое дело. Мятеж в утробе стих. а м о н т лежал с закрытыми глазами. Уже отлежал правый бок, но боялся шевельнуться, как бы опять не началось. И в то же время наслаждался ощущением покоя. Прямо сейчас его не мутило. Осталась только слабость. Тошнотная тяжесть отступала, мысли прояснялись. Рассуждая здраво, нет, не мог х е л ь г и хитрый не знать о том, что его дочь отправилась на встречу с чужим князем. Ни один ее шаг не мог остаться незамеченным отцовским окружением. А значит, скорее всего, сам х е л ь г и ее и подослал. Обольстить, опоить, а заодно и выведать кое-что. Судя по ее уверенности и ловкости, не в первый раз она проделывает что-то подобное. А он, зрелый, умный мужчина, вдовец, поддался на женскую льстивую хитрость, а к отрок г у б а ш л ё п которому впервые в жизни на игрищах девка подмигнула. Только и утешает, что ещё Один говорил. Даже мудрец от сильной страсти впадает в безрассудство. Но она же сама п и л а ту же мурсу. Не могла же она глотать отраву, зная, что она там есть. Вдруг а м о н т испугался. Да здорова ли сама Брюнхельд? «Пойдите, пошлите кого в город. Есть там она сама». прошептал он склонившемуся к лежанке Ярни. Брюнхельд пришла. Даже здесь был слышен шум собравшегося близ города войска. Наступал полдень. Хирдманы откинули п о л о г шатра, чтобы впустить воздух, и а м у н с лежанки видел солнечные лучи на траве, золотые, как волосы этой ведьмы. Он злился и на внезапную беду, и на себя, тем более, что не мог решить, винить Брюнхельд или нет. А может, это не она была? рассуждал Ольрот в кружке телохранителей, сидевших на полу. «Моя бабка рассказывала. Бывают такие лихорадки, что она ходит, как девка молодая, красивая, а потом в ветерок превращается, и человеку внутро проникает. Только посмотришь на нее, подивишься». «Рот р а з и н е ш ь вставил Ельрек. «Вдохнешь, а она уже там. И что?» «Ну, стало быть, не х е л ь в и дочка это была, а лихорадка в образе ее. Посидела, а потом князь вдохнул ее и захворал». Да я сам видел, как она уехала. «Ну на то она и нечисть», — развел руками Ольрот. «Нет, это летавица была», — возразил Фастер. «Змея летучая, которая от пояса ниже, как змея в чешуе, а от пояса выше, как девка, такая красивая и волосы золотые. Она к о т р о к о м является, обольщает, все такое, а потом кровь высасывает». «Да кто к отрокам?» — качнул головой Лундварь. «К тебе дуби не могла объявиться, а князь у нас не отрок, о в д а в е ц уже». Может, и х вдовцам. Жены ведь нет, вот она и лезет в постели погреться. «Пусть бы хоть обольстила сперва», — выдохнул Амунд, и телохранители сдержанно засмеялись. В Чернигов отправился Войча, сын бужанского боярина из Плесницка. На полпути он встретил посланцев от Хельги и дальше пошел вместе с ними. Тем временем отрики принесли кур, купленных и правда п о ш е л е гузапару, Цена немыслимая нигде и никогда, но в селениях на полперехода вокруг почти не осталось птицы и мелкой скотины. х а в л а т тут же велел вскрыть кур, вынуть желудки, промыть и подать ему. На глазах у любопытных он снял внутреннюю пленочку куриных желудков и стал сушить над углями. Высушив, растер и заставил Амунда проглотить их, запивая водой. Амунд повиновался. Хавлоту он доверял без рассуждений. а сам продолжал думать о Брюнхельд. Если она здорова, значит, отрава была не в Мурсе. Но где же тогда? Хоть руны раскидывай. В это время со стороны Чернигова долетел дружный протяжный гул голосов, исторгаемый тысячами глоток. Потом еще раз и еще. Русь! Почти неразличимый, но легко угадываемый клич. а м о н д зажмурился в досаде, понимая, что это значит. Вождь войска избран. и поднят на щите, и это не он. Брюнхельд в святилище пришла вместе с отцом, доложил Войча по возвращении. Все в Чернигове очень скорбят о нездоровье князя Амунда и спрашивают, чем помочь. «Они не раскидывали руны», — рассказал Войча. «Кольга князь сказал, мол, мы сожалеем, что с князем Амундом беда приключилась, но ждать не можем, да и знак такой от богов нехороший». И как на поединок, коли один из соперников не выйдет, то значит проиграл, так и здесь, коли князь Амунд к жребию не явился, стало быть, не в его пользу тот жребий. И стало быть, прошу вас, м у ж е именитый, признать вождем сына моего грима и звать его отныне князем. Не открывая глаз, Амунд махнул рукой, понял, уходи. Он до сих пор боялся глубоко вдохнуть и лишний раз шевельнуться. В шатре повисла тишина, выжидательная и угрожающая. все И князь, и х а в л а т и телохранители понимали, что их обманули. Корнями обвели. Корнями обвести, навести порчу, обворожить. Опоили, а, а тем временем вырвали победу, украли ее, пока Амунд корчился над ведром. Даже Хельги хитрый не посмел подделывать волю богов при метании жребия, но сделал так, что жребий не понадобился. Перевалило заполдень, становилось жарко. Ветерок с реки, влетая под откинутый п о л о г шатра, приносил облегчение. Судя по всему, войско расходилось по своим станам, бояре и хёвдинги, надо думать, остались в Чернигове, на жертвенном Перу. Чувствуя себя поувереннее, Амунд осторожно перевернулся на спину, вытянулся во весь рост, отбросил одеяло и, наконец-то, глубоко вдохнул. Зелья хавлота прекратили рвоту и прочее, осталась лишь слабость. Амунд лежал, раздавленный неудачей, и едва не скрипел зубами от злости. Вот ведь д и в о ж о н к а Вспыхивали досадливые мысли. Но тут же накатывали сомнения. Хотела ли она этого? Что-то в глубине души жаждало оправдать Брюнхельд. И Амунд сердился на себя за эту слабость. До вечера он не знал, к чему склониться. Виновата ли Брюнхельд? Она ли, как змея, заползла к нему на грудь, чтобы обольстить и ужалить? в одном он был уверен двигала всем этим воля хельги хитрого потому что совпадений таких явно выгодных только одной с т о р о н е в споре не бывает вечером амунд отважился на жидкую кашу и она прижилась не запросилась наружу ни одним из двух путей ты говоришь она с тобой пила чуть не из одного кубка говорил хатер сидя на ларе и, глядя, как Амунд ест полусидя на лежанке. Видя, что его липовый щит помог, и злые копья ворожбы отражены, он почти успокоился и тоже пил отвар шиповника. «А много ли она выпила?» «Да поменьше, чем я», — подумав, ответил Амунд. В шатре было жарко и душно, и обнаженный великан выглядел еще более устрашающе. Казалось, это существо какой-то стихийной природы, родственной горам и морям, нечеловеческой. Длинные его волосы, пропотевшие и растрепанные, падали на широкие плечи, напоминая перепутанные ветви лесного бурелома, глаза угрюмо сверкали. Темная поросль на могучей груди и ниже походила на медвежью шерсть. Тяжёлую железную гривну с перстнями он на ночь снимал, и она теперь лежала под подушкой, а вместо неё х а в л а т дал ему какой-то маленький, довольно затёртый и крепко зашитый мешочек и велел повесить на грудь. Там корень плакун травы. Моя бабка Баряна сама брала и наговаривала. Он и от отравы помогает, и от всякого, от порчи, то есть. Как у всех волынских русов, у Хавлота имелись бабки бужанского племени. Однако Амунд был не просто сложен по великанье, но и крепок, как камень, и теперь уже не чувствовал признаков недуга, кроме небольшой слабости. «Да уж всяко поменьше», — кивнул х а в л а т «Сколько я, она бы не сумела! Сколько я пью, и мужик бы умер без всякой отравы!» Медленно пережевывая ячменную кашу на воде, Амунд вспоминал, часто ли Брюнхельт прикладывалась к своему кубку, подносила к а рту она его часто, Ещё посматривала с задором, видя, что он невольно смотрит на её губы и меняется в лице. Но много ли при этом выпила? Теперь он вспомнил, то и дело она, собираясь отпить, и даже коснувшись губами серебряного края кубка, опускала руку и начинала говорить, якобы увлечённой б е с е д о й «Нет, но сколько-то она выпила. До дна ни разу не допила это, да, но она же девка». «Ну а если и выпила?» Она знала, что там намешано, и могла сблевать, как уедет, буркнул сидящий на полу Берси. «Или выпить целящего чего», — дополнил х а в л а т «от всего того, что с тобой приключилось, а ты еще купаться полез». Амунд вздохнул. «Я им этого так не оставлю». Ночь прошла для него спокойно, лишь несколько раз он просыпался от чувства жажды и пил от варшиповника. Утром даже слабости почти не осталось. Значит, убить его х е л ь г и хитрый все же не пытался, иначе он бы так легко не отделался. Или т р а в у по привычке рассчитывали как для обычного человека, а для великана оказалось мало? Воды, мыться и одеваться, — приказал Амунд отроком, спуская ноги с лежанки. Снова лезть в реку он не рискнул, он обтерся мокрым р у ш н и к о м чтобы смыть вонючий лихорадочный пот, потом тщательно расчесал волосы и бороду, оделся в нарядный кафтан и велел подать лошадь. Нарочно посланные люди выискивали для него в угорских табунах самых рослых и выносливых коней, и тем не менее, когда он сидел в седле, казалось, что вот-вот заденет ногами землю. Прославился уже один такой. х р о л ь в пешеход, говорят, так велик ростом, что для него не находятся лошади. С собой Амунд взял только телохранителей, но и меч, свой йотун, повесил на плечо. По пути к Чернигову не мог решить, хочет он видеть Брюнхельд или нет, заслуживает она его проклятия, или выступила лишь невольным орудием своего коварного отца. Все прояснится, когда он застанет ее в гриднице, или не застанет. Притом, какое дружелюбие Брюнхельд выказывала ему позавчера. Она, если ни в чем не виновата, непременно выйдет к нему и спросит о здоровье. Если же виновата, то не решится взглянуть ему в глаза. Должно же быть и у красавиц немного совести. В гритницу его провели немедленно, и Хельги даже вышел к нему навстречу. «Рад видеть тебя снова здоровым, Аамонт!» воскликнул он с облегчением, в котором никто не заподозрил бы притворство. Хотел сейчас послать узнать о твоем здоровье. Он и правда за вчерашний день присылал в Бужанский стан три или четыре раза. Пройди сюда, садись. х е л ь г и сам проводил а м у н д а в почетную часть палаты и указал на скамью возле своего возвышения, но ну и сам сел здесь же, рядом с гостем. Ты уже оправился? Я уж было думал, если твоя хворь затянется, что нам придется выступать по отдельности. Но в этом нет беды, путь еще долгий». Вы успели бы нагнать остальных на первом же волоке. Ты будешь в силах выйти через день? Наши все сошлись на том, что будут готовы». В Гриднице было много народу. Варяги, русы, славяне и ясы обсуждали свои дела перед скорым отплытием. При появлении Амунда Плесницкого все замолчали и уставились на него с горячим любопытством. «Еще бы!» — проблевал поход. С мрачной насмешкой подумал о себе Амунд и стиснул зубы, стараясь не перемениться в лице, но длинное его лицо со сломанным носом и густыми бровями приобрело угрожающий вид. Поместив меч между колен, он обеими руками оперся на золоченую рукоять и еще раз внимательно огляделся. Ни Гримма, ни Брюнхельд в гриднице не было. — Я выздоровел, — сказал он, прямо глядя на Хельги. Я еще молотый крепок, а у меня есть хороший лекарь, так что справился. Руны мудрого хафтора уберегли меня от большой беды. Амунд положил руку на грудь, где на железной гривне висела серебряная пластинка, х о т я я и убедился, что есть у людей удача, способная поколебать самые мощные чары. Что же до похода? Все в гриднице затаили дыхание, не зная, чего ждать. от отказа участвовать до прямого обвинения и вызова. Слухи об отраве или порче ходили по всему стану с самого вчерашнего утра, и хотя об этом говорили шепотом, подмигивали, не называя никаких имен, последний глупец понимал, кому здесь оказалось выгодно внезапная болезнь наиболее знатного из вождей. «Я и мои люди будем готовы выступить вовремя, и ни от кого мы не отстанем даже на длину весла». Продолжал Амунд. «Вчера меня постигла неудача, но поход будет долгим, для всякого найдется время и случай показать, чего он стоит». Амунд огляделся. я х е л ь г и где же твоя прекрасная дочь? Здорова ли она? Не съела ли? Не выпила ли чего-нибудь лишнего? Мне пришлось пропустить вчерашний пир, но я надеюсь, она еще покажется». и поднесет мне рог на прощание. В невозмутимом лице Хельги что-то дрогнуло, и не сразу он разомкнул губы, чтобы вымолвить учтивый ответ. Настал день отплытия. Кашу варили еще в густых сумерках, а при первых проблесках света поднялся весь стан. Сворачивали шатры, торопливо мыли котлы и несли укладывать, лодьи уже теснились у берега, заполненные мешками с припасами и всяким дорожным снаряжением. На бортах висели щиты, на дно были уложены длинные копья и связки с улиц, под лавками прятались мешки с пожитками, ларцы, топоры в деревянных чехлах на лезвии. Небесное солнце еще не взошло, но его заменяло земное. Золотистая Брюнхельд стояла у полевых ворот Чернигова между отцом и Траусти. Его сын Чернегость собрался в путь вместе с дружиной Левобережных полян, и его дружина должна была возглавить строй. Непрерывно трубили рога, возвещая отплытие очередной ладьи. Знатные вожди поочередно подходили к Хельге, и он каждому лично желал удачи, а Брюнхельд подносила медовый рог. Среди первых, как положено, к ней подошел Амунд — Теперь он уже не сомневался. Брюнхельд знала о том, что намешана в ту мурсу, и пришла именно с целью опоить его. Никто ему ничего нового не сказал, но Брюнхельд выдала лицо. Она изо всех сил старалась сохранить невозмутимость, а если была бледна, встревожена, расстроена и улыбалась с насильственной бодростью, так чему удивиться, когда в дальний опасный поход уходил ее юный неопытный брат? Однако Амунд видел, что дело не только в этом, и что именно его появление вызвало в ее глазах смущение и страх, как не пыталась она скрыть их за натянутой улыбкой. «Да будет легок твой путь, Амунд!» начала Брюнхельд, горделиво выпрямившись и храбро глядя ему в лицо, но руки ее, держащие большой окованный золоченым серебром р о к заметно дрожали. «И пусть...» «Удача не покинет тебя!» «Ты так дрожишь, что вот-вот расплескаешь мёд!» Наклонившись к ней, тихо сказал Амунд. При звуке его низкого голоса она задрожала ещё сильнее, а он накрыл своими огромными ладонями её руки, держащие рог, так что теперь они держали его вдвоём. «Ты уже поднесла мне кубок, который принёс удачу. Не мне. Но знаешь, как водится?» Победа достается то одному, то другому. Успех поочередно гостит то у одних, то у других. Возможно, в другой раз и мне повезет больше. И я не забуду. Я умею помнить и добро, и зло, причиненное мне. Не буду просить тебя сперва самой выпить из этого рога, Я уже убедился, что ядовитую змею ядом не отравить. Судя по ее глазам, она отлично понимала его, но найти ответа не могла никакого. Плененные руки б р ю н х и л ь д не имели возможности выпустить Рог, и когда Амонт потянул его к себе, ей пришлось тоже придвинуться к нему, встать почти вплотную, он склонил лицо к Рогу, И Брюнхельд пробрал такой сильный трепет, будто он собирался ее поцеловать, и раньше ее подавляло близкое присутствие этого человека, похожего на существо совсем иной породы. Но теперь от этой близости она обмирала и едва могла дышать. Отпив, Амунд взглянул ей в глаза и подмигнул, сохраняя совершенно бесстрастное лицо. У нее задрожали губы, даже этот игривый знак показался угрожающим. Выпустив рог, Амунд отошел и направился к своим лодьям, уступая место следующему. Но подошедшему за ним ж е з н а м и р у пришлось подождать и даже окликнуть свою племянницу, чтобы привлечь ее внимание. Она все смотрела вслед Амунду, б у т о н тянул ее взгляд за собой на привязи. «Не бойся, детка», — ж е з н а м и р тоже подмигнул ей, но уже с другим выражением. «Этот дивий мужик уедет надолго, а может и вовсе не воротится». Брюнхельд беспомощно улыбнулась своему вую, но глаза у нее были такие, будто она хочет заплакать. Благодаря выучке она справлялась с обязанностями земной валькирии, и никто не видел в ее волнении ничего сверх того, что стоило ждать в такой важный день. Но ее трясло до тех пор, пока последний ратник не покинул землю, войдя на ладью. И потом, пока не скрылся вдали на реке, парус последней ладьи. Но и в палате Чернигова, и на другой день уже в ладье, направляющийся вниз по Десне домой в Киев, Брюнхельд была непривычно молчалива. Перед глазами у нее стоял пристальный взгляд темно-голубых глаз под черными бровями, руки ощущали прикосновение жестких мозолистых ладоней, в ушах звучал низкий голос «Я не забуду». и я умею помнить. Амунд не угрожал, но сама мысль о том, что она разбудила чувства великана, сперва добрые, а потом и дурные, приводила ее в трепет. Она томилась, чувствуя почти телесную боль и не понимая, откуда та взялась. Амунд п л е с н и ц к и й может гордиться. Золотистая Брюнхельд тоже не забудет его и будет думать о нем больше, чем о любом красавце. Год, другой, до тех пор, пока судьба не решит, кому достанется победа в следующий раз.